Письмо 142 Павлу Ивановичу Бирюкову, 1905 год, октября 18 -го, Ясная Поляна. Давно собираюсь вам написать, милый друг Поша. Последнее время задержала железнодорожная стачка, продолжавшаяся 9 дней. Очень мне жалко, что Софья Андреевна протестовала против писем Арсеньевой, примечание первое. Если бы дорожить этим материалом, вы бы могли снестись с Валерией Владимировной и спросить ее разрешения Я до сих пор еще не трогал ни воспоминаний, ни вашу биографию, все другие занятия, а ужасно хочется теперь, осенью. Примечание второе, третье. Пришлите мне, пожалуйста, то, что я нового диктовал. Примечание четвертое. А то, если возьмусь, то боюсь повторяться. Софья Андреевна списывает теперь свои письма к сестре. Я просил ее, чтобы она их дала вам. Примечание пятое. Это чрезвычайно подробное описание всех событий женатого времени. Сейчас сидим отрезанные от известий. Нынче только пошли поезда. Я кончил конец века. Примечание шестое. И хотя и не следует говорить, очень доволен этой статьей. Что вы делаете? Ничего не знаю о вас. — «Что дети, что Паша, которой передайте мой сердечный привет, что Колечка, Парася живет у нас и кажется ей хорошо и нашим с ней». Примечание 7, 8, 9. Вспомнил наш разговор философский с вами и ваше возражение о том, что или все движется и сами стоим, или сами движемся и все стоит. Я тогда согласился, но, думая, потом пришел к тому, что, собственно, ничто не движется, а только уясняется мое духовное зрение, и это уяснение представляется мне движением во времени. Мир уже есть весь совершенный, как совершенно моя жизнь, воспоминание, но я вижу его не вдруг, а он открывается мне во времени. Не будьте строги к способу выражения, поймите всю мысль. Братски целую вас, милый друг Лев Толстой. Примечания. Первое. Речь идет о письмах Толстого к Арсеньевой, которой он был увлечен в молодости. С разрешения писателя они были включены Бирюковым. Десятую главу первого тома биографии Софья Андреевна Толстая нашла это нескромным, и по ее просьбе они давались в кратком изложении. Второе. Смотри письмо Шестидесятое. Примечание, второе к нему и том четырнадцатый, настоящего издания. Третье. Летом 1905 года Бирюков передал Толстому машинописную копию своей работы, первого тома биографии писателя. Толстой начал ее просматривать, вносить исправления и дополнения. смотри письмо 110 и примечание второе к нему. Четвертое. Речь идет о записях для биографии, сделанных Бирюковым в июне-июле 1905 года со слов Толстого. Том 34, страница 401-403. Пятое. Письма Софьи Андреевны Толстой и Татьяны Александровны Кузьминской были использованы Бирюковым при работе над биографией. Примечание шестое. Посмотри письмо 141-е и примечание четвертое к нему. Седьмое. Павла Бирюкова, восьмое, Николай Николаевич Ге, девятое, Парася, Ге, дочь Николая Николаевича Ге-сына. Конец примечаний.